Железный человек Джон Рокфеллер-младший родился не просто ребенком мужского пола, а наследником. Наследником идей, а не богатства. Вместо того, чтобы кутаться в уютный покров родительской и сестринской заботы, он должен был нести на своих плечах груду возложенных на него ожиданий. Мальчик тащил ее безропотно. Из последних сил, страшась с чем-нибудь не справиться. Деньги на карманные расходы он зарабатывал, склеивая разбитые вазы, чиня сломанные автоматические ручки, точа карандаши. Воспитываясь вместе с сестрами, учился шить, вязать, готовить, чтобы потом быть в состоянии самостоятельно вести холостяцкое хозяйство и делать себе сэндвичи. Поскольку Бесси была старше на восемь лет, играл он в основном с озорной и шаловливой Альтой и вдумчивой, расчетливой Эдит. Когда Альте было восемь или девять лет, она переболела скарлатиной и оглохла на одно ухо. Но она так хорошо пела и играла на пианино, что многие и не подозревали о ее недуге. Только самые внимательные замечали, что во время разговора она старается повернуться к собеседнику боком. Эдит же за поем читала и очень рано начала сомневаться в вере. Позже она признается одному журналисту, что в детстве чтение для нее было важнее еды, и что если бы ей пришлось выбирать между стаканом молока и книгой, она бы выбрала книгу. При этом она вовсе не была хилым синим чулком. Однажды так сильно сжала в объятиях бабушку Спелман, что сломала ей ребро. Характер у нее тоже был стальной, ее было трудно укротить. Мы, девочки, часто думали о том, что Джону следовало бы родиться девочкой, а нам, мальчиками, скажет позже Альта, Самой главной женской чертой Джона было желание нравиться. Мать же считала, что он обладает сильным и независимым христианским характером. В самом деле, ребенку требовалась большая сила духа, чтобы не сломаться в обстановке аскетизма и самоограничения. Лора Рокфеллер однажды поделилась с соседкой. Я так рада, что сын сказал мне, какой подарок хочет получить на Рождество. Теперь ему можно будет в этом отказать. А ведь кроме матери, детей школили еще тетка и бабушка. Когда Рокфеллеру говорили, какой славный у него сын, он всегда искренне возражал, что это заслуга не его, а Сетти. Однако сам он тоже не упускал возможность преподать сыну урок. Так все дети должны были жертвовать каждую неделю 20 центов из заработанных ими денег на баптистскую церковь. Однажды Джон-младший пришел к отцу, когда того брили, и изложил свой план. Он выплатит положенную сумму сразу за определенный период, чтобы больше об этом не думать. «Давай-ка сначала поразмыслим», — возразил отец и пустился в вычисления, в результате которых оказалось, что воскресная школа от этого ничего не выиграет, зато Джон потеряет 11 центов на процентах. Когда мальчик ушел, Рокфеллер сказал Бродобрею, «Я вовсе не возражаю против того, чтобы малыш внес деньги именно так. Я хочу, чтобы он их отдал» но я хочу также приучить его быть внимательным к мелочам. Начальным образованием Джона до 10 лет занимались частные учителя, приходившие на дом. Потом были языковая школа в Нью-Йорке, школа Дугласа и, основанная в 1876 году, аристократическая частная школа Артура Катлера. Среди однокашников Джона Рокфеллера-младшего – Были Корнелиус Вандербильт младший Корнелиус Ньютон блис младший и Альберт Милбанк. Последний со временем станет партнером в самой влиятельной и богатой юридической конторе с отделениями по всему миру и будет зарабатывать 3,5 миллиона долларов в год. Все они, дети богатых родителей, приезжали в школу в изящных экипажах, тогда как Джон каждое утро шел туда пешком. Вернувшись, он садился за уроки, а потом брался за скрипку. Он восемь лет учился игре на этом инструменте у Ричарда Арнольда, первой скрипки филармонического оркестра. Относясь ко всем своим обязанностям очень серьезно, мальчик боялся совершить какую-нибудь ошибку, что в школьном задании, что в поступках. Мать регулярно читала ему проповеди о том, как должен вести себя добрый христианин. В десять лет он подписал торжественное обязательство воздерживаться от сквернословия и употребления табака и спиртных напитков. Мать также внушала ему, что танцевать кадриль безнравственно. Отец же, наоборот, играл и шутил с ним, стараясь развивать физически, но сын перед ним трепетал, а в душе боготворил его. Самым большим кошмаром для Джона было разочаровать отца. В первый же год учебы в школе Катлера 13-летний Джон получил оценку в 98,1 балла из 100 возможных и заболел от нервного истощения. Отец сам назначил ему лечение, жизнь на вольном воздухе и физический труд. Зиму 1887 года Джон вместе с матерью, которая тоже совсем расклеилась, провел в Форест-Хилле, рубил дрова, 15 центов за вязанку, разбивал камни, выжигал кустарник, сгребал опавшие листья. Ему действительно стало лучше. Он подчинялся правилам, которые устанавливал для себя сам. Мать... Заботилась о нем одном, и в письмах отцу он писал о красоте снежного покрова, катании на санках при луне и на коньках по замерзшему озеру. Мать садилась в деревянное кресло, которое он толкал перед собой. Второй год у Катлера прошел без осложнений, а потом отец и дядя Уильям подобрали мальчику школу на заказ. Маленькое частное учебное заведение талантливого педагога Джона Браунинга, где было всего два класса. Один для окружения Джона младшего, а второй для его кузена Перси. Школа размещалась в частном доме на западной 55-й улице. Джон Ди и Уильям Рокфеллеры платили Браунингу жалование и сохраняли за собой право лично отбирать учеников. Там учились Гарольд и Стэнли Маккормики, дети знакомых Рокфеллеров, два сына, управляющего имением Уильяма в Гринвиче, штат Коннектикут. Всего 25 человек. Программа обучения сочетала ручной труд с классическими науками, а преподавание велось в духе равенства – При этом младшие Рокфеллеры вновь попадали в капсулу, ограждавшую их от внешнего мира. А этот мир стремительно менялся и бурлил. К 1886 году в Орден рыцарей труда, ставивший себе цель улучшить положение рабочего класса, туда не принимали адвокатов, врачей и банкиров, считавшихся продажными невеждами, Вступили 700 тысяч человек. 1 мая профсоюзы устроили большую демонстрацию в Чикаго с требованием 8-часового рабочего дня. На заводе Маккормика по производству сельскохозяйственных машин был организован митинг и началась забастовка. Во время выступления последнего оратора в дело вмешалась полиция. Один человек погиб, с десяток были ранены, Митинг против полицейского произвола состоялся 4 мая. При появлении сил правопорядка кто-то бросил бомбу, убив одного из полицейских. В начавшейся сумятице погибли еще семеро полицейских и четверо гражданских. Восемь человек предстали перед судом. Прокурор требовал для них смертной казни в назидание и для спасения общественных институтов. Всех приговорили к высшей мере, но повесили четверых, а троим заменили повешение пожизненным заключением. Их помилуют в 1893 году. Восьмой покончил с собой в тюрьме. После этого процесса волна демонстраций прокатилась по нескольким европейским столицам. В противовес радикальным социалистам Эдвард Беллами написал утопический роман «Взгляд назад», С 2000 по 1887 год Вышедший в 1888 году Где заменил понятие социализм на национализм Согласно представлениям писателя В 2000 году вся экономика будет национализированная Люди будут работать на государство И все блага получать от него Частные корпорации будут ликвидированы Роман мгновенно стал бестселлером. Только в США открылись 162 клуба «Беллами». В первый же год было продано 200 тысяч экземпляров книги и еще 100 тысяч в Великобритании. Параллельно в стране ширились протесты против трестов, нефтяного, алкогольного, сахарного... Реформаторы аграрии на юге и западе вели агитацию против железнодорожных компаний, играющих на руку монополистам. Протестанты-евангелисты обличали упадок нравов, вызванный индустриализацией и резким перекосом в распределении богатств. В газетах, в том числе в Нью-Йорк Уорлд, Джозефа Пулицера, стали появляться статьи против стандарт-ойл, с призывами к правительству штата и всей страны начать бороться с трестами. В Сенате штата Нью-Йорк решили провести расследование, но вручить Рокфеллеру повестку в суд оказалось не так-то просто. Когда судебный курьер явился на Бродвей-26, ему сообщили, что мистера Рокфеллера нет в городе. Тот отправился к клиенту на дом. Там сказали, что хозяин дома, но никого не принимает. Курьер всю ночь просидел на крыльце, думая подстеречь Рокфеллера ранним утром. Как только рассвело, он позвонил в дверь, ему объявили, что хозяин уже ушел. На самом деле Джон Ди был тогда в Кливленде, но держал это в секрете из опасения, что ему вручат повестку в суд только не от нью-йоркских сенаторов, а от местных нефтепромышленников. Однако долго бегать от законодателей было нельзя, и к слушаниям решили подготовиться. «Стандарт-Ойл» наняла известного адвоката Джозефа Чоута. Во время их первой встречи Рокфеллер сердечно приветствовал мэтра, а затем лег на диван и принял томный вид». Чоут начал задавать вопросы по существу дела, но так и не смог ничего добиться. «Не знаю, как нам быть с мистером Рокфеллером», озабоченно сказал он Флаглеру. «Он выглядит совсем беспомощно, постоянно задает вопросы». Флаглер улыбнулся. «О, не волнуйтесь за него. Вот увидите, он сумеет за себя постоять». Морозным февральским утром 1888 года Рокфеллер во фраке и цилиндре в сопровождении Чоута вошел в зал заседаний высшего суда в Нью-Йорке. Вскоре адвокат понял, что ему действительно не стоило беспокоиться. Рокфеллера привели к присяге, он пылко поцеловал Библию. Вопросы ему задавал советник Роджер Прайор, который постоянно расхаживал перед членами комитета, периодически останавливаясь и указывая обличающим перстом на свидетеля. Тот же сохранял просветленно-безмятежный вид, отвечал ясным мелодичным голосом без единого лишнего слова, и вся тщательно дозированная информация, которую он тогда раскрыл, была воспринята журналистами, освещавшими слушания, как сенсация. Рокфеллер впервые показал соглашение о создании Треста в 1882 году, назвал 8 его действующих управляющих, сообщил, что в Трест входят 700 акционеров и перечислил 41 компанию, которые его образуют. Примечание. Эту информацию... 30-летний юрист из Мичигана Уильям Уилсон Кук использует в своей брошюре тресты «Недавние комбинации в торговле, их характер, законность и способ организации, права, обязанности и имущественная ответственность их управляющих и держателей сертификатов», которая будет издана в 1888 году. Конец примечания. В опровержении... Утверждений, что стандарт «Ойл» является монополией, он представил список из 111 конкурирующих нефтеперерабатывающих предприятий и по-своему описал ожесточенное соперничество за рынок с русскими нефтедобытчиками. Праеру так хотелось его подловить, что он допустил оплошность, вернулся к темному прошлому у Рокфеллера – и спросил, состоял ли он в СИК. Но только вместо «South Improvement Company» произнес «Southern Improvement Company». Между тем, такая компания тоже какое-то время существовала, поэтому Джон Ди с чистой совестью ответил, что слышал о ней, но не участвовал. Когда они хотели завлечь меня в ловушку, я позволил им попасть туда самим. Скажет он много лет спустя своему биографу. В итоге посрамленный, но впечатленный Прайер протянул Рокфеллеру руку и попросил позволения осмотреть заводы «Стандарт-Ойл» в его сопровождении. Тем не менее, Сенатский комитет в своем отчете указал, что успех «Стандарт-Ойл» способствовал созданию других трестов и комбинатов. Это типичный пример системы, которая распространилась, подобно болезни, по всей коммерческой системе нашей страны. Кто виноват? Понятно. Но что делать? Рокфеллер, который, как отмечали адвокаты, умел просчитывать ситуацию на шесть ходов вперед, заранее выбил у законодателей оружие, которое они еще даже не взяли в руки. Мнения американцев разделились. Для одних он... И другие богатые промышленники, особенно сделавшие себя сами, был героем для других исчадием ада. За завтраком Джон Ди иногда зачитывал семье отрывки из злобных писем пачками приходивших в стандарт Ойл. Возможно, таким образом он с одной стороны предупреждал родных, что в окружающем их мире не все спокойно, хотя обычно не посвящал их в свои дела а с другой не позволял им преувеличить опасность, высмеивая ее. Теперь это было единственное слуховое оконце, сквозь которое жена и дети могли заглянуть в мир бизнеса. А ведь раньше Джон Ди подробно рассказывал Лоре о сделках и переговорах, интересуясь ее мнением. Со временем его письма, когда он был в отъезде, стали скучными и пресными, Он писал лишь о погоде, о том, что здоров, справлялся о здоровье близких. Понимал, что жена сильно переживает за его репутацию и не хотел ее огорчать. Сам себя он в глубине души считал непогрешимым. И разве его способность делать деньги не Божий дар? Бог послал ему знаменье и несмертным это оспаривать». Но все обвинения, отскакивавшие от носорожьей кожи Джона Ди, попадали рикошетом в Лору, терзали ее совесть и подрывали здоровье. Лора, любившая мужа и считавшая его образцом нравственности и набожности, старалась защитить себя броней христианского фанатизма, отвлекавшего ее от сомнений. Из любознательной и бойкой девушки она превратилась в почти карикатурную святошу. Джон-младший под ее влиянием тоже уверился, что праведники-рокфеллеры несправедливо подвергаются нападкам со стороны мира безбожников. Приближались новые президентские выборы, и оба кандидата Гровер Кливленд и Бенджамин Гаррисон Сделали своим лозунгом борьбу с трестами. Арчбольд уверял Рокфеллера, что все это чистая показуха. Демагоги попросту пытаются переговорить друг друга в политических целях. Гаррисон, внук президента Уильяма Генри Гаррисона, стал кандидатом от республиканцев только с восьмой попытки, обойдя в том числе сенатора Джона Шермана тогда как демократы утвердили кандидатуру Кливленда сразу и единогласно. Кливленд предлагал резко снизить тарифы в интересах потребителей. Гаррисон же хотел поддерживать их на высоком уровне, приняв сторону промышленников и фабричных рабочих. В итоге Кливленд получил большинство голосов избирателей, но победил Гаррисон, набравший большинство голосов выборщиков. Колеблющийся штат Нью-Йорк определился только за неделю до выборов, когда было опубликовано частное письмо одного из избирателей британскому послу, из которого можно было заключить, что Кливленд угоден англичанам. Республиканец Рокфеллер мог вздохнуть с облегчением, но вскоре после выборов в ноябре 1888 года в руках у Сетти взорвалась лампа, оставив сильные ожоги на руках и лице. Несколько недель она была прикована к постели. В своих письмах Рокфеллер упоминал об этом происшествии только мельком, уточняя, что лампа была спиртовая. Жена нефтяного магната использовала спиртовую лампу? Или все-таки керосин оказался не лучшего качества? Неужто Господь снова послал знаменье, на сей раз неблагоприятное? За месяц до несчастного случая, 13 октября, Рокфеллер получил от Фергюса Сквайра телеграмму, которую ждал два года. Рады сообщить вам, что экспериментируя с методом Фраша, мы смогли получить годную к продаже нефть. И вот теперь гнать, гнать из головы плохие мысли и молиться. Рокфеллер сам признавал, что две проповеди в неделю необходимы ему как завод часам. По выходным Джон Ди часто навещал Бэйси в колледже Вассара. Однажды в 1886 году президент колледжа Джеймс Тейлор свел его за завтраком с 30-летним богословом Уильямом Рейни Харпером преподававшим в Ельском университете, но по воскресеньям приезжавшим толковать Библию ученицам Вассара. Они сразу прониклись друг к другу симпатией. Харпер был вундеркиндом, в 10 лет поступил в колледж, изучал священные тексты, в 14 стал бакалавром, в 18 доктором философии. Это был настоящий сгусток энергии. Его бойкие глаза за толстыми стеклами очков горели подвижническим огнем. Вернувшись из европейского турне, сверхзанятый Рокфеллер однажды провел с Харпером целый день. Они пообедали вместе, потом несколько часов катались по центральному парку, проговорили весь вечер. Позже, приезжая в Пукипси, Они ездили по городку на велосипедах. Речь шла о Баптистском университете в Чикаго. Рокфеллера зацепила эта идея, но сам он в университете никогда не учился, поэтому ему требовалось авторитетное мнение специалиста. В мае 1888 года в Вашингтоне было создано Американское баптистское образовательное общество. Его движущей силой был Генри Морхаус, через которого Рокфеллер передавал пожертвования Спелмановской семинарии. Исполнительным секретарем стал 35-летний священник Фредерик Гейтс, недавно оставивший должность пастора в Миннесоте и теперь подыскивающий себе светское занятие. Он с детства восставал против пуританских взглядов на земную жизнь, как на юдоль печали. В воскресной школе и в церкви откровенно скучал. Молитвы дважды в день считал пустым набором слов. Но, тем не менее, пошел по стопам отца священника. Ему пришлось бросить школу в 15 лет, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами. Несколько лет Он работал репетитором и клерком в магазине, а потом в банке, набираясь опыта в бизнесе. В 1875 году поступил в университет Рочестера, а через два года в Рочестерскую семинарию Агастуса Стронга, по окончании которой получил назначение священником в Миннесоту. Он не танцевал, не играл в карты, не ходил в театр. Но когда его молодая жена Люсия Фоулер-Перкинс умерла от внутреннего кровотечения после 16 месяцев брака, вера пастора поколебалась, как и его доверие к американским эскулапам. Господь указал ему путь через Джорджа Пилсбери, самого богатого баптиста в Миннесоте, сколотившего состояние на торговле мукой и ставшего мэром Миннеаполиса. Он по секрету сообщил Гейтсу, что неизлечимо болен и хочет пожертвовать 200 тысяч долларов на местную баптистскую академию. Гейтс посоветовал дать академии 50 тысяч прямо сейчас, чтобы такую же сумму собрали местные баптисты, а остальное завещать. Собирать деньги пришлось самому Гейтсу, и он так хорошо справился с этой задачей, что решил – Вот оно, его призвание. После пожара 1871 года Чикаго отстроили заново. Город превратился в динамичный современный мегаполис с более чем полутора миллионами жителей, размерами уступающий только Нью-Йорку. 15 октября там прошла Баптистская конференция, на которой Гейтс представил свой доклад о необходимости учреждения в Чикаго Баптистского университета. Две недели спустя, проведя очередной день в Ассер-колледже вместе с Харпером, Рокфеллер решился. Баптистский университет будет в Чикаго, а не в Нью-Йорке. Достаточно далеко от Уолл-стрит, чтобы над ним не давлели подозрения в педалировании интересов дельцов вообще и стандарт-ойл в частности. Он лично согласен предоставить 3 миллиона долларов из необходимых четырех. И тут Харпер совершил классическую ошибку. Стал чересчур рьяно ратовать за новое дело и рисовать слишком уж монументальные картины будущего университета, в то время как Рокфеллер собирался начать с небольшого колледжа. Поправить дело удалось Гейтсу, который послал Рокфеллеру план устройства именно колледжа. Они познакомились, поговорили, даже вместе поехали на поезде из Нью-Йорка в Кливленд. Поезд уходил вечером, опуская верхнюю койку, носильщик случайно стукнул Рокфеллера по голове, но тот не вскрикнул, не выругался, ни в чем его не упрекнул и очень вежливо ответил на извинения. Это произвело сильное впечатление на Гейтса. За всю поездку об баптистском колледже не было сказано ни слова. Разочарованный Гейтс тогда еще не знал о любви Рокфеллера к эффектным жестам. Месяц спустя. 20 февраля 1889 года образовательное общество собралось в очередной раз. Как только его заседание объявили открытым, явился посыльный с чеком от Рокфеллера на 100 тысяч долларов. Позже Рокфеллер спросил у Гейтса, что сделали с этими деньгами, и тот ответил, что положили на беспроцентный счет в банке. Для Джона Ди это было недопустимо. Он занял у образовательного общества им же пожертвованную сумму под 6%. «Не выношу, когда деньги не работают», — пояснил он Гейтсу. «У меня это вызывает такое же ощущение, как если бы я вошел в дурно выметенную комнату, где повсюду пыль и паутина по углам. Хочется сразу навести там чистоту». Но вообще-то университет рассчитывал на куда более крупную сумму, обещанную полгода назад Харперу. В мае Гейтс поехал ее добывать. Они с Рокфеллером после завтрака какое-то время гуляли по улице перед его домом, и Джон Ди согласился выписать чек на 400 тысяч. «Мало?» – возразил Гейтс. «Хорошо. Полмиллиона. Все равно мало. Ладно, 600 тысяч, а остальные для ровного счета наберете из других источников» но по рукам. Они вернулись в дом, и Рокфеллер подписал обязательство внести эту сумму. На следующий день Гейтс появился в бостонском храме Тремонд перед замершими в ожидании баптистами. «Я держу в руке», – начал он хорошо поставленным голосом проповедника, – «письмо от великого покровителя образования мистера Джона Ди Рокфеллера». Ропот восхищения. Письмо, в котором, основываясь на резолюциях, принятых нашим правлением, он обещает передать нам 600 тысяч долларов. Дальнейшие его слова потонули в буре радостных криков и аплодисментов. Священники размахивали платками, подбрасывали в воздух шляпы, свистели и хлопали в ладоши. Потом все встали и запели «Восхвалим Бога, источник благодати». Джон Ди предложил и Уильяму пожертвовать на Чикагский университет, но тот даже ухом не повел. Хотя братья поддерживали добрые отношения, они были очень разные люди. Уильям вел жизнь типичного Нувариша и только усмехался, когда Джон говорил ему, что построить церковь лучше, чем накупить на те же деньги картин. Благотворительность была не его стихией. В 1888 году Он вместе с Джоном Морганом, Уильямом Вандербильтом и Сайрусом Маккормиком, младшим сыном изобретателя жадки, построившего завод в Чикаго, основал Джекилл айленд Клуб, роскошный курорт 100 миллионеров на острове близ побережья штата Джорджия, где вскоре появились Дорога Моргана и Тропа Рокфеллера. Примечание. Уильям Рокфеллер входил в десятку самых богатых людей США, хотя и не был так богат, как его старший брат. В 1889 году одна газета оценила состояние Джона Ди Рокфеллера в 150 миллионов долларов. Но эта цифра сильно преувеличена. По-настоящему у Джона было тогда миллионов шестьдесят. Конец примечания. Тогда же он был занят перестройкой недавно приобретенного загородного дома Роквуд-Холл на реке Гудзон с двумя стами-четырьмя заново отделанными комнатами, окруженного тщательно разбитыми садами. Но самое главное, Уильям любил играть на бирже. Приходил в свою контору на Уолл-стрит, садился в кресло и дымил сигарой, посматривая в окно на табло с котировками. Помимо председательства в Стандарт-Ойл-Нью-Йорк, он входил в совет директоров 40 компаний, пароходных, газовых, железных дорог, банков, медных шахт. Когда Джону предлагали вложиться в какое-нибудь предприятие, он просто отвечал «Нет, оно Уильяма». И разговор был окончен. Их 76-летняя мать по-прежнему относилась к ним так же, как в детстве – и они отвечали ей тем же. В марте 1889 года Элизу, жившую в доме Уильяма, разбил паралич, отнялась правая сторона тела. Пренебрегая работой, Джон и Уильям сменяли друг друга у ее постели. Но свадьбу Бесси переносить не стали. Жених должен был вернуться в Германию, уже куплены билеты на пароход. 22 марта в дом номер 4 на западной 54-й улице, съехались аж 125 гостей. Это был самый большой прием, когда-либо устраивавшийся Рокфеллерами. Однокурсниц и любимых учителей Бесси привезли из Вассар-колледжа на поезде в частном вагоне. Отсутствие опыта все же сказалось. У входа выстроилась длинная очередь из гостей, И, как позже ехидно рассказывал Уильям одному знакомому, некоторые нетерпеливые дамы отправились домой, оставив запыхавшегося Джона Ди в толпе на тротуаре со шляпой в руке, обливающегося потом и утирающего лоб шелковым платком. Обряд бракосочетания 23-летней Элизабет Рокфеллер и 27-летнего Чарльза Стронга совершил отец жениха, На Бесси было жемчужное ожерелье стоимостью восемь тысяч долларов. На следующее утро Чарльз и Бесси отплыли в Европу, чтобы молодой супруг мог продолжить свои философские изыскания в Германии. Поэтому Бесси колледж так и не окончила. Обычно веселая девушка была как в воду опущенная. Ее явно что-то угнетало... Возможно, Чарльз рассказал ей, что больше не верит в Бога, и это потрясло ее до глубины души. А может быть, она не знала, как рассказать об этом отцу, от которого никогда прежде не имела тайн. Джон Ди сам с начала года чувствовал себя неважно из-за переутомления. Он слал дочери письма с советами избегать волнений и побольше отдыхать. Но это были в большей степени советы самому себе. Менее чем через неделю после свадьбы Бесси, 28 марта, земные страдания Элизы закончились. Трое сыновей отвезли гроб с ее телом в Кливленд. Прощание состоялось в доме Джона на Евклид-авеню. Джон еще в 1882 году продал отцовский участок на кладбище Вудленд, чтобы закрепить за отцом место рядом с матерью на кладбище лайк вью дабы родители воссоединились хотя бы после смерти. На это требовалось согласие Билла. Джон попросил Френка и их бывшего зятя Пирсона Брикса выступить посредниками. Разумеется, Билл начал возражать. То ли желал быть похороненным рядом с Маргарет, то ли просто хотел позлить Джона. Во всяком случае, на похороны первой жены он не явился. Когда уже стало ясно, что Элиза умирает, Биллу дали знать. Но Фрэнк, через которого поддерживались сношения с отцом, объявил, что у того внезапный приступ астмы, и он не приедет. Даже ангельскому терпению может прийти конец. За день до похорон Джон навестил преподобного Джорджа Доулинга из баптистской церкви на Евклид-авеню, который должен был произнести надгробную речь, И сообщил ему, что его мать умерла вдовой, верной памяти покойного мужа. Так и записали в свидетельстве о смерти. Через полгода выздоровевший Билл нежданно негаданно явился в Кливленд. Джон заставил его продать ранчо Парк Ривер в Северной Дакоте. Зачем оно, если матери уже нет в живых? И подписаться своим настоящим именем Уильям Эвери Рокфеллер вдовец из Кливленда. Билл продал это ранчо и купил другое по соседству. Еще через год, в октябре 1890 он приехал в Нью-Йорк, захватив с собой брата Эгберта. Джон Ди, неизменно учтивый, устроил двум старикам экскурсию по Бродвею 26 и сводил их в собор Святого Патрика. Эгберт до этого побывавший в Нью-Йорке только раз по делам, смотрел на все, разинув рот и всем восторгался. Детям Джона Ди он понравился. Он такой милый, простоватый старик и так благодарен за все, что для него делается, что для нас большое удовольствие доставлять ему радость, писал Джон-младший своей подружке. Дедушка сказал мне на медней, когда мы вместе катались по парку, дядя Берт «Рад, что ваша семья и семья дяди Уильяма не оправдали его ожиданий». Я спросил, почему, что он хотел этим сказать. «Ну, — сказал он, — он предполагал, что вы будете надутые, много о себе понимающие и не станете обращать никакого внимания на деревенского старика вроде него. А теперь он в восторге от того, что вы общительные и веселые».